— Годно еще что-нибудь? Насколько нам известно, вы руководите следствием по делу об убийстве господина Меннеля. Нам хотелось бы задать вам в связи с этим несколько вопросов. — Вы ошибаетесь. — Руководит следствием, товарищ лейтенант. Я же только помогаю его. — Да. Но нас информировали, что вы пользуетесь ненадежными источниками, господа. А вообще я каждую среду устраиваю пресс-конференции. В двенадцать часов, сегодня же воскресенье, Шалго поднялся из-за стола. «Извините, господа». Заметив, что Руди Элленек взялся за фотоаппарат, Шалгу с улыбкой посоветовал. «На вашем месте я бы воздержался». Элленек удивленно посмотрел на него. «Я военный объект», — пояснил Шалгу. «У вас могут быть осложнения с властями». «Прощайте, господа!» Он повернулся и, тяжело ступая, медленно пошел к выходу. «Оскар Шалго...» Ужинал в этот вечер в ресторане в обществе Тибора Сюча. Музыканты все в синих шелковых жилетах с множеством блестящих побрякушек старались изо всех сил, желая повергнуть гостей в изумление виртуозным исполнением венгерских народных мелодий. «Скажите, Тибор, вы не станете возражать?» — Если я буду так запросто обращаться к вам, — спросил Шалгу, пристально всматриваясь в лицо своего собеседника. — Как вы себе представляете свое будущее? — продолжал Шалгу. — Почему я вас об этом спрашиваю? — Потому что хорошее у вас было в свое время призвание. Вы, молодой человек, были врачом, исцеляли людей. Не могу поверить, чтобы вы навсегда отвернулись от своего призвания. — Говорите, будущее? — переспросил Сюч. Достав из мельхиорового стаканчика деревянную зубочистку, Он принялся машинально ковырять ею цветастую скатерть. Когда-то я играл в эту занятную игру. Загадывать будущее. Как в кубике. С утра до вечера только и слышал. «Учись, сынок, учись. Теперь будущее в наших руках». Все тогда так говорили. — И мой старик тоже. Он у меня аптекарем был, а в свое время врачом мечтал стать. Не его вина, что до врача он так и не дошел. На аптекаре остановился. Наверняка думал, ничего, зато мой сын далеко пойдет. Господи! Если бы вам сейчас рассказать, как бился отец за эту свою мечту... Никогда не занимался он политикой, а тут решил вступить в коммунистическую партию. Не побоялся, хотя и знал, что проклянут его за это родные братья и сестры. Для чего вступал? Только ради того, чтобы мне с моим мелкобуржуазным происхождением не было препон для поступления в институт. Партия, конечно, от его членства мало что выиграла но и отцу не пришлось краснеть перед партией после разгрома мятежа в 56-м. Он ни в пример иным нынешним краснобаем не порвал и не сжег свой партбилет. А, между прочим, в то время я, его родной сынок, сидел за решеткой. А э, в самом деле... «Почему вы не сбежали за границу во время мятежа?» «Мог! Вполне!»